Глава 10. Это был Инадзиро Удзава, руководитель службы безопасности банка. Он был в темном костюме и в темной водолазке. Молча подойдя к дронга, он показал на дверь и покачал головой, давая понять, что в номер входить не обязательно. Очевидно, в номере уже были установлены подслушивающие аппараты. «Мы можем спуститься вниз». — предложил Удзава. — Мне нужно с вами поговорить. — Вы полагаете, я хочу с вами разговаривать? — спросил дронга Только вчера вечером вы сдали меня полиции, а сегодня пришли ко мне. Вам нужно было приехать в полицейское управление. Я там очень органично смотрелся. — Не нужно так говорить, — угрюмо попросил Удзава. — Я многого не знал. — Пойдемте Пойдемте в бар. «Нам действительно нужно поговорить». «Лучше, чтобы нас вместе не видели», — сказал Дронга. Удзава взглянул на него и кивнул в знак согласия. Они спустились на следующий этаж, где был специальный бар для проживающих в Сьюитах гостей. Удзава взял себе виски, а Дронга попросил налить ему текилы. Они сели за столик. «Мне сообщили, что вас отпустили». — тихо сказал Удзава. — Я ждал вас здесь, чтобы поговорить с вами. — Вы ведь прекрасно знаете, что я не стрелял, — строго заметил дронга Почему вы вчера сказали инспектору, что не уверены в этом? — Я действительно не был уверен, — признался Удзава. — Но я не думал, что вы стреляли. — Когда мы вышли, я думал, что вы помогли спрятать пистолет и пронесли его в розовый зал мимо моей охраны. — Каким образом? — зло спросил дронга Вы же профессионал и знали, что меня проверяли на металлоискатели Как я могу спрятать пистолет? И куда? — Я об этом подумал еще вчера, — сказал Удзава. — Дело в том, что сотрудники банка поднимались прямо из комнаты для приема а вы единственный, кто ждал в соседней комнате, когда они соберутся в розовом зале. — Правильно, ждал. Но там в этот момент никого не было. Мы не проверяли эту комнату. Удзава немигающе глядел на него. — Ваш сообщник мог оставить там оружие. Вы вошли в комнату, забрали пистолет, после чего прошли в розовый зал с оружием — И когда погас свет, вы начали стрелять. Или передали оружие другому человеку, который должен был стрелять. Потом убийца вышел, а вы решили обеспечить ему алиби и стерли отпечатки пальцев с пистолета. Такое возможно? Я об этом подумал, как только выяснилось, что в комнате остались вы и Фумико Отзаки. «Да», — ответил дронга Вы хороший специалист, Удзава, и обладаете аналитическим мышлением. Только, во-первых, я не брал оружие в этой комнате. А во-вторых, в ваших рассуждениях есть очевидный изъян. У меня должен быть сообщник. Вы можете назвать его? Если он был, то вы его знаете. А если его не было, то не стоит и говорить, — загадочно ответил Удзава. Но я пришел не только из-за этого. Я не такой наивный человек, чтобы поверить в ваше чистосердечное раскаяние, даже если вы и помогли кому-то из наших. Вы бы мне все равно ничего не рассказали. Но я пришел сюда именно потому, что хочу выяснить. Кроме того, я знаю людей, которые сидели в розовом зале. Я знаком с ними много лет. Ни один из них не стал бы с вами договариваться. Вы иностранец, может быть, а Аякона Макава, но она женщина. Чтобы так быстро выстрелить, нужна была мужская реакция. Это совсем не обязательно, хотя я с вами согласен. Ни один из них не стал бы со мной договариваться. Тогда о чем вы пришли со мной говорить? — О моем предшественнике, — пояснил Удзава. «Вчера наш президент сообщил, что его убили. Это правда?» «А вы этого не знали?» «Нет». Удзава посмотрел в свой стакан. Он пока не притронулся к виски «Поверьте мне, я ничего не знал. Мне казалось, что он действительно разбился в автомобильной аварии. В последние месяцы он был мрачным, задумчивым, часто бывал не в себе». Я не знал, почему у него такое настроение, но если бы я мог предположить, что его убили, то сам бы нашел убийцу и с ним разделался. Вадатти был мне как отец, как самый большой друг. Он взял меня на работу, когда я пришел с флота, взял меня рядовым охранником и все эти годы помогал мне. Когда он стал вице-президентом, он сделал меня заместителем начальника службы безопасности. А сам оставался начальником. Но он сказал мне, что я должен занять его место, стать начальником службы безопасности. И вот так получилось, кто его убил. Не знаю. Я приехал сюда, чтобы это выяснить. «Мы договорились, что ваш президент никому об этом не расскажет, но вчера убили Сетсуко, и он вынужден был рассказать обо всем». «И Сетсуко тоже», — кивнул Удзава. «Мне кажется, все эти события связаны. Авария Вадатти, смерть Сетсуко, вчерашние выстрелы. И я хочу знать, кто за всем этим стоит». «Видимо, как начальник службы безопасности, и оказался полностью несостоятельным, если в нашем банке у меня под носом творились такие преступления, а я ничего не знал». Вероятно, именно это беспокоило его более всего. Это наносило удар по его профессиональному престижу. Удзава поднял голову и посмотрел Дронго в глаза». В них была твердая решимость реабилитироваться. «Во всяком случае, вы один из немногих, кто не мог выстрелить в Симуру и Токахаси», – пробормотал Дронга. «Вы сидели рядом со мной в одном ряду с Такахаси. Чтобы выстрелить в них, вам нужно было подняться, обижать стол или с моей стороны, или с другой, и уже затем начать стрелять» а потом вернуться на свое место. У вас не было бы времени. Неужели вы думаете, что я мог сделать такое? Удзава покачал головой. Вам будет трудно в Японии. Не нужно было вам сюда приезжать. Вы не знаете нашего менталитета. Здесь живут совсем другие люди. «Вы слышали, как Симура решил не назначать меня вице-президентом, а оставить начальником службы безопасности? И как всякий европеец или американец подумали, что я должен обидеться и отомстить Симуре, а заодно и новому будущему президенту Такахаси? Но здесь все по-другому. Дело в том, что в нашем банке два управления безопасности. Одно» мое собственное, отвечающее за безопасность, а второе управление – Митсуо Мори, который отвечает за информационную безопасность. С моими знаниями я бы не смог курировать их управление. Водатти был высокообразованный человек и мог курировать сразу два управления, а я не могу. И поэтому Тацуо Симура принял верное решение – Он оставил меня начальником моей службы, а управление Мори передал новому первому вице-президенту Мориями, который разбирается в компьютерах гораздо лучше меня. Симура не сказал главного. Он распорядился повысить мне зарплату, но даже если бы он этого не сделал, даже если бы на должность вице-президента вместо меня был выдвинут Мори, или кто-нибудь из моих заместителей, то и тогда я бы принял это назначение с пониманием. Япония – это прежде всего «бусидо», кодекс поведения японских самураев. И хотя сейчас уже 21 век, мы чтим наши традиции. «Бусидо» означает в переводе с японского «путь воина» для нас страшнее смерти потерять лицо никто из сотрудников банка не стал бы стрелять в президента только из за того что его не назначили на другую должность или не прибавили зарплату это не в наших традициях постарайтесь это понять господин дронга в таком случае инспектор цубои прав вздохнул дронга Вы все такие самураи, такие выдержанные и правильные. А единственный иностранец среди вас – я. И полиция поступила правильно, арестовав именно меня. Ведь никто другой не мог стрелять в Симуру и Токахаси. Значит, это я. Человек, который не соблюдает кодекс Бусидо. Вы тоже не стреляли. — возразил Удзава. — Вы могли помочь стрелявшему, но сами не стреляли. Вы правильно сказали насчет выстрелов. Я тоже обратил внимание на то, как вошли пули. Убийца должен был стоять, когда он стрелял в токахаси. Пуля вошла в сердце сверху вниз. Я удивляюсь, что убийца успел так быстро вытащить пистолет и выстрелить. А всемуру убийца стрелял уже с более близкого расстояния. Видимо, убийца был на другой стороне стола. Мы с Токахаси сидели на одной стороне. Во главе стола сидел Симура. На противоположном конце были вы. А напротив нас сидели пять человек. Фудзиоко, Марияма, Намекава, Сато и Фумико Отзаки. Тогда выходит, что стрелял кто-то из этих пятерых. Когда вы говорили насчет меня, то это относилось и к вам. Пуля вошла в такахаси под таким углом, что убийца стоял против него, а никак не сбоку. Вам нужно было встать и пройти мимо меня, а потом развернуть такахаси и выстрелить в него. Или пройти на другую сторону» поэтому я не думаю, что стреляли вы. Кроме того, я вчера еще не знал, что вас пригласил в Токио брат нашего президента банка Сенсей Кодзи Симура. Он был наставником Вадатти, а для меня учитель Вадатти – это человек, перед которым я преклоняюсь. Тогда выходит, что вы ошибаетесь, и ваш Бусидо в данном случае не сработал. «Кто-то из сотрудников банка выстрелил сначала в такахаси потом в Симуру, или наоборот. Но в любом случае убийца сидел рядом с нами. Что говорит ваша охрана?» «То же самое», — мрачно признался Удзава. «Когда погас свет, они вскочили и встали у дверей, потом с зажигалками ворвались в розовый зал. Никто не мог пройти мимо них, ни войти, ни выйти». Окна были закрыты, других дверей в розовый зал нет. — Значит, кто-то из ваших, — сказал дронга Удзаву снова посмотрел на свой стакан с виски. Затем, наконец, поднял его и сделал несколько глотков. Поставил стакан на столик. — Мне нужно получить всю информацию, которую вы имеете, — твердо сказал Удзава. — Вам лучше поговорить с Тамакити, помощником сенсея Симуры. Это он нашел неисправности в электрической системе автомобиля. Тамакити считает, что автомобиль намеренно испортили перед выездом. Нужно выяснить, где Вадатти в последний раз проверял свой автомобиль. «Выясним», — пообещал Удзава. «Вы мне больше ничего не хотите сказать?» «Могу только пожелать вам успеха. Я тоже прилетел сюда, чтобы найти убийцу Вадатти». Но все произошло так трагически непредсказуемо, что теперь мне нужно искать человека, отдавшего приказ убить Се Цуко и выстрелившего в руководителей банка. — Я найду убийцу, — жестко сказал Удзава. — А вам лучше ничего не искать. Вас отпустили временно, чтобы вы переехали и жили в доме сенсея Симуры. Так будет лучше для всех нас. Переезжайте и живите. Никуда не выходите. Если убийца сидел среди нас, то он уже знает, зачем вы сюда прилетели. И тогда следующей жертвой можете оказаться вы. В отличие от Сетсука, у меня нет волос, которые я должен сушить феном. Невесело пошутил дронга. Поэтому в ванной меня убивать не станут. «Будьте осторожны!» — Удзава поднялся. «Я все равно найду того, кто стрелял, и если это были все-таки вы, тогда вас не защитит и дом сенсея. До свидания!» Он традиционно поклонился и, повернувшись, пошел к кабине лифта. Дронго пожал плечами, пододвигая к себе лимон. «Поразительные люди!» Подумал он, выпив текилу и жуя лимон. Сначала он рассказывает мне, как уважает Симуру, Вадатти и меня. Потом обещает найти убийцу. И под конец разговора грозит убить меня, если выяснится, что я имею отношение к этим преступлениям. Может, он прав? Этот дух Бусидо не для меня». Здесь слишком запутанные отношения и своя специфика, которую иностранцу трудно понять. На Востоке всему придается смысл, здесь развита интуиция, а не логика. Тут нельзя следовать законам рациональности. Он поднялся к себе на этаж. Здесь было тихо. Войдя в комнату, он разделся, намереваясь принять душу. Стоя под горячими струями воды, Дронга продолжил свои размышления. «Здесь не верят в логику», – думал он. «Наверняка отчасти это связано и с религией. Логически выверенный детектив мог возникнуть только на Западе, где сыщик, не доверяя никому, проводит собственное расследование и силой своего разума изобличает виноватого. На Востоке чаще верят в чудеса в иррациональность происходящего, в интуицию. Может, поэтому здесь чтут традиции? С другой стороны, Япония – это страна, наиболее близкая к западному образцу жизни, даже несмотря на свой путь воина. В основе преступления все равно лежат конкретные причины, конкретные мотивы. Невозможно поверить, что среди руководителей банка внезапно появился шизофреник, который сначала убил Вадатти, а потом устроил смерть Сецука и решил перебить все руководство банка. Здесь видна холодная логика негодяя, как спланировано убийство Сецука, как точно проведено убийство Вадатти. Похоже, сначала убрали Вадатти, который мог оказаться препятствием. Кажется, Симура говорил, что Вадатти часто приезжал к нему и рассказывал о трудностях. Интересно, о каких именно трудностях в банке он говорил? Потом Сыцуко. У нее было два поручения. Узнать, почему Удзава ушел с флота, и почему-то Кахаси покинул свой банк, перейдя к конкурентам. Второй вопрос потерял актуальность. Во всяком случае, ясно, что Такахаси не мог выстрелить в Симуру, а потом застрелиться. Иначе на его одежде были бы пороховые следы от ожога. Тогда выходит, что Такахаси не имел отношения к убийству Сецуко. Сам Симура тоже не виноват в ее смерти. Иначе получилась бы нелогичная картина. Ведь Симура единственный, кто знал о встрече Сецуко с дронга Получается, он сначала разрешил встречу, а после того, как они поговорили и поужинали в ресторане, решил ее убрать. Это нелепо. Но кому тогда была выгодна смерть Цецуко? Стоп. О встрече знала и Фумико. Она знала, что ее заместитель встретится с Дронга. Вчера вечером она была несколько взволнована. В розовый зал она вошла с небольшой сумочкой, Дронго помнил и сумочку, и бельгийский пистолет, с которого он стирал следы. Пистолет вполне мог поместиться в сумочке. У Намекавы тоже была сумочка. Даже побольше той, с которой вошла Фумико. И все-таки почему Фумико подняла оружие? Она ведь должна была понять, что этого нельзя делать. Она умная и сообразительная молодая женщина, училась в Англии. В таких случаях обычно срабатывает стереотип поведения. Свидетель не должен дотрагиваться до оружия. Она точно знала, что именно из этого пистолета стреляли в руководителей банка. Она видела кровь на их одежде и, тем не менее, не побоялась взять оружие в руки. Может, потому что была уверена в отсутствии на пистолете следов крови, или ей нужно было оставить на оружии собственные отпечатки пальцев, чтобы получить абсолютное алиби. Если бы Дронга не успел стереть их, тогда она могла бы предъявить его как свидетеля, который видел, когда и как она дотронулась до пистолета. В таком случае Фумика разработала идеальный план убийства, чтобы не делал Дронга Он становился ее главным свидетелем. С другой стороны, он все время укорял себя за свое поспешное и не совсем продуманное решение. Ведь на пистолете могли сохраниться отпечатки пальцев не только Фумико, но и возможного убийцы, если таковой, конечно, был. И тогда получалось, что Удзава прав. Именно дронга невольно оказался сообщником убийцы, вытерев его следы на оружии. Но это только в том случае, если убийцей не была Фумико. Он вспомнил молодую женщину. Неужели она могла решиться на подобное преступление? Хотя ведь она выделялась среди остальных. Даже Аяко Намекава, прожившая столько лет в Америке, старалась больше соблюдать японские традиции, чем Фумико Отзаки. Дочь крупного телемагната, исповедовавшего космополитические взгляды, она отличалась от других. Даже своим автомобилем. Руководитель пресс-службы столь известного банка не должна ездить на немецком BMW, даже с правым рулем. Она обязана была выбрать японскую машину. Тогда понятны и ее вчерашние заявления и сегодняшний визит в полицию. Это могла быть игра, чтобы заставить его поверить в ее невиновность. Конечно, он вчера сорвался. Нужно было положить пистолет на стол и объяснить, почему на нем отпечатки пальцев Фумико. Но на него подействовали и вся эта обстановка, и неожиданные выстрелы, и шум в коридоре. Нет, нет, он достаточно опытный человек, и на него не могли подействовать неожиданные выстрелы. Или жертвы. Нет. На него подействовала смерть Цецуко. Убийство молодой женщины его потрясло, и он подсознательно принял решение спасти другую молодую женщину. Когда он увидел, как она держит в руках пистолет, он понял, что обвинения могут быть направлены против Фумико. Он принял машинальное решение, которое диктовалась ситуацией. Он забыл, что находится не в Европе. В любой европейской стране или в Америке Фумика стала бы главной подозреваемой в убийстве при обнаружении пистолета с ее отпечатками, даже несмотря на все могущество ее отца. В Японии такого не могло произойти. Здесь бы приняли во внимание дружбу обеих семей, их отношения, не говоря о том, что здесь поверили бы словам Фумика, что она случайно нашла оружие. К тому же они были бы подтверждены свидетельскими показаниями самого дронга Кажется, он действительно ошибся. Удзава прав. Здесь Япония, и нужно всегда помнить о специфике этой страны. Дронга вытерся большим полотенцем с инициалами Хилтона. Повесил его, надел белый халат и вышел из ванной. Прошел к мини-бару, достал бутылку минеральной воды. Он еще не успел налить себе воды, когда в дверь постучали. Взглянув на часы, дронгу удивился. «Тамакити должен появиться только в три часа дня, а сейчас еще половина первого». Оставив бокал на столике, он подошел к двери и посмотрел в глазок.